Глава 12. Быстро закончив с необходимым по службе посещением милицейского госпиталя и загрузившись на складе необходимыми медикаментами и упаковкой перевязочного материала, Семён Аронович оставил почти всё у дежурного на КПП госпиталя, пообещав забрать поклажу завтра, а сам прихватив с собой лишь полиэтиленовый пакет направился к расположенному неподалёку от госпиталя медицинскому центру Элита, принадлежащему одной из коммерческих структур. Структура эта образовалась несколько лет назад на базе поликлиники для членов Горкома, райкома и прочей партийно-хозяйственной номенклатуры. Главный врач центра Борис Михайлович Резников был приятелем и деловым партнёром Семёна Ароновича, который ещё в так называемые теперь застойные годы, работая в структуре МВД, сообразил, что можно очень даже неплохо зарабатывать на перепродаже дефицитных лекарств. И с тех пор у Семёна Ароновича образовался свой маленький бизнес, приносящий немалые по меркам провинциального врача деньги. Когда он был назначен главным и единственным врачом тюрьмы для пожизненно заключённых, то сразу выяснил, что по разнарядке на его крохотное медицинское учреждение, состоящее из двух палат для больных общей вместительностью в 6 человек, выделяются не только сильнодействующие импортные транквилизаторы, но и такой благородный препарат, как морфий. Видимо, для того, чтобы время от времени успокаивать кого-то из особо буйных узников. Так или иначе, но до сих пор Семён Аронович ни разу не прибегал к помощи выделяемых ему дорогостоящих препаратов, держа их про запас совсем чуть-чуть и разрешая себе сбывать своему партнёру по бизнесу всё оставшееся. Самым удобным во всём этом непыльном деле Было тот факт, что не уносить в Спиттюрьму, не выносить за её пределы лекарственные препараты вовсе не требовалось. Схема была прямо-таки идеальной: госпиталь центр элита деньги. И тем более, что никому и никогда не приходило в голову учить проверку расхода медикаментов врачом тюрьмы особого назначения. Но даже если нечто подобное и случилось бы, Семёну Ароновичу не составляло ни малейшего труда продемонстрировать проверяющему безупречно заполненные журналы прихода-расхода всех получаемых им на госпитальном складе препаратов. Такой порядок вещей сулил немалые доходы и относительный покой. Конечно, если бы скромному врачу в тайне очень довольному своим негласным доходом стало известно, Какими астрономическими суммами ворочают буквально у него под носом полковник Карпов и майор Семенко и насколько серьёзно организован ими производственный процесс изготовления альфа-амфитамина, то Семёну Ароновичу оставалось бы только разрыдаться от досады. Или окажись он умнее, потребовать себе небольшую долю в обмен на молчание. Но доктор ничего не знал и поэтому пребывал в отличном и безмятежном настроении, неся Резникова в полиэтиленовом пакете очередную партию морфия. Он вошёл в сверкающий чистый холл, поздоровался с дежурными медсёстрами в регистратуре, поднялся на третий этаж и постучал в обитую мягким дерматином дверь. После чего Не дожидаясь ответа, зашёл в кабинет Бориса Михайловича, нацепив на физиономию дружески-радостную улыбку. "Заходи, заходи, Исения", на встречу у теремному доктору из-за стола поднялся высокий, плотного телосложения мужчина в идеально выглаженном белом халате. На вид ему было около сорока пяти, коротко подстриженные черные волосы, победно блестящие глаза и чуть оплывшие от хорошего питания гладко выбритые щеки придавали ему вид преуспевающего бизнесмена. Впрочем, доктор Резников действительно имел весьма и весьма приличный доход, хотя бизнесом в его обычном понимании не занимался скорее он был талантливым организатором и ушлым проайдохой не упускающим ни малейшего шанса заработать себе дополнительную сотню долларов а к тому же были у бориса михайловича довольно тёмные и неофишируемые связи о которых не знала ни супруга ни даже старый приятель симён медицинский центр элита регулярно предоставлял услуги своего стационара раненным в разборках и находящимся в розыске бандитам за что коммерческое предприятие имело не только надёжную крышу, но и решало много прочих вопросов как и договаривались даже на 15 минут раньше произнёс доктор взглянув на наручные часы и бросая на стол компаньона Полети леновый пакет. Он оя плюхнулся в глубокое кожаное кресло и вытер тыльной стороной ладони пот со лба. И только повернув голову влево, туда, где в дальнем углу кабинета стояла в деревянной кадки раскидистая пальма, Семён Аронович заметил, что помимо их двоих в помещении находился ещё один человек. Парень лет 30, одетый в джинсы, джинсовую рубашку, короткую кожаную куртку-касуху с множеством молний. Он сидел под пальмой и пристально глядел на вошедшего доктора, склонив набок свою длинную страусиную шею. Впалые щёки и тёмные круги под глазами сразу же сказали Семёну Ароновичу, что этот-то незнакомый парень неизвестно по какой причине присутствует в данный момент в кабинете главврача не только злоупотребляет алкоголем, но и с большой вероятностью балуется наркотиками. Заметив недоумённый взгляд Семёна Ароновича Рязникова подошёл к нему, положил руку на плечо и постарался успокоить, хотя доктор был готов поклясться, что голос компаньона отнюдь не звучал так уверенно, как он пытался изобразить. Не волнуйся, Семён, это свой человек. Всё в порядке. Я же много раз предупреждал тебя. Наконец, встряпенился доктор, пытаясь встать, но ладонь приятеля неожиданно сильно вдавила его обратно в кресло. Это было чем-то новеньким и надо отметить, мало приятным. Сенья, заметно волнуясь, начал резников. Наш с тобой уговор остаётся в силе. Я даже согласен немного поднять закупочную цену на поставляемый тобой препарат, но мне бы очень хотелось, чтобы ты вначале переговорил с этим человеком. Его зовут Слава, и у него к тебе очень серьёзное дело. Очень серьёзное, уточнил главврач Литы и, отпустив плечо приятеля, вернулся на своё место за столом. Для сидящего под пальмой парня Это послужило своеобразным знаком. Он поднялся, подошёл к испуганному доктору, сел в соседнее кресло и заговорил. Голос его был хриплым и зловещим. Ты врач из тюрьмы на острове? Я правильно понял? Да? Что вам от меня нужно? Попытался возвысить голос с доктор, обиженный столь фамильярным обращением, Но злобно прищурившиеся глазки его собеседника тотчас лишили бедного Семёна Ароновича появившейся было внутренней твёрдости. Спокойно, профессор. Здесь я задаю вопросы. А твоё дело кивать и говорить, так точно. Усёк, не в силах произнести ни слова, доктор лишь суетливо клёнул подбородком, мельком бросив Молящий о спасении взгляд в сторону Резникова, но тот, встретившись взглядом с коллегой, тотчас отвел глаза в сторону, тупо уставившись в окно своего кабинета, за которым виднелись лишь облезлые крыши, находящихся по ту сторону улицы старых деревянных домов с грязно-бурыми кирпичными трубами и кое-где покосившимися телевизионными антеннами. «Продал его Борис» как пить дать продал, — с ужасом осознал и доктор, и от обиды и отчаяния ему захотелось по бабье разрыдаться. — Тогда слушай меня внимательно и запоминай. Между тем продолжал давить на психику парень в косухе. — У вас в тюрьме... Есть заключенный по фамилии Завьялов. Имя Тимур. Знаешь такого? Доктор молча кивнул. Да, он несколько раз видел около пяти месяцев назад поступившего на остров преступника, который, по словам полковника Карпова, до своего ареста возглавлял один из подмосковных банков до последнего рубля, принадлежащий бандитским группировкам столицы. Как потом выяснилось на суде, банкир не слишком утруждал себя длительными переговорами, убеждая потенциальных клиентов и партнёров по бизнесу заключать договора и вкладывать деньги в банк буквально под дулами автоматов. На счету банды Завьялова было несколько десятков убийств, причём частенько он сам брал в руки оружие. Жертвами, как правило, являлись сначала родственники несговорчивых предпринимателей, а потом и они сами. Суд и дал зауялову вышку, а добрые дяди из комиссии по помилованию при президенте пожалели несчастного банкира и подписали прошение о помиловании. Ты с ним знаком лично? поинтересовался парень. Заходил к нему пару раз. Он как-то простудился, поднялась температура, Я давал ему аспирин, едва шевеля губами промямлил Семен Аронович. — В какой камере сидит Завьялов и с кем? — продолжал я допытываться парень, не сводя с перепуганного лица доктора холодного взгляда бесцветных рыбьих глаз. — В камере номер восемь. Это самый льготный уровень. Там сидят не по одному, а по двое. И только те, кто зарекомендовал себя хорошим поведением и работой. Как только возникают проблемы с дисциплиной заключённых, сразу же переводят в одиночки. Завьялов шьёт строительные рукавицы. Его сосед по камере, бывший учёный-химик по фамилии Дронов, сидит за то, что при помощи Электроутюга, дрели и плоскогубцев самолично запытал до смерти несколько старух, собиравшихся выехать в Израиль на постоянное место жительства. Старухи те, по его мнению, намеревались нелегально вывезти из страны золотишко, накопленное их покойными мужьями. "Хорошо", покачал головой парень. Порывшись в боковых карманах куртки, он достал сигарету, закурил и демонстративно выпустил в лицо доктору густую струю едкого сезивого дыма, а потом продолжил свою череду вопросов. Ты имеешь доступ в камеры? И только когда заключённый болен или нуждается в срочной помощи врача?